Глава 11. В приказных палатах Крома с утра было тихо. Князь с княгиней еще вчера уехали со своими ближниками и малой дружиной в Отипя, медвежью голову по-русски. Поэтому сегодня в Кроме спокойно. Страже с вечера было приказано на завтра вообще никого из посторонних не пропускать, не то что в сами палаты, а и вообще за ворота. В самих же палатах За плотно притворенными дверями воевода с посадником держали совет, решали насущные городские дела. И почему-то для решения этих дел они предпочли выпроводить всех служивых прочь. Видимо, насущные дела не терпят лишних ушей. «И что? Так никто ничего и не видел?» — не верил рассказу воеводы посадник. «Не может такого быть! Ты плохо искал!» «Да я всё и всех там перетряхнул!» Стоящий у окна воевода даже не повернулся к посаднику. Предпочел разговаривать так. «Да и кого там перетряхивать? Поселение на острове в устье малое. Ты сам это знаешь. Десяток дворов всего. И никто ничего не видел и не слышал. Одно твердят. Были лодки, но мимо одна за другой прошли, и все. Дальше молчок. «Все пропали!» Ни от кого ни слуху, ни духу. А рыбаки в устье или озере? И рыбаков спросили, кто в ту пору в озере был. И тоже все как один отпираются, мол, никто ничего не видел. Нет, и Баркас, и обе плоскодонки видели на реке, когда они к озеру уходили. А в устье все разом словно потерялись. Правда, странность одна есть. После короткой паузы медленно проговорил воевода. Словно раздумывал, нужно ли об этом говорить или нет. «Это какая же?» — заерзал в кресле посадник. Устал сидеть, потому что. А вставать было лень. Да и не хотелось ему на ноги подниматься. Пусть мелочи, но самолюбие грело, что он в кресле сидит, а воевода перед ним стоит. Рыбаки гром слышали. Так же тихо проговорил воевода и уточнил. Два раза гром гремел. «Ха! И что же тут странного? У нас гром то и дело гремит. Даже сегодня с утра погромыхивало, и дождь шел. А вчера небо чистое было. Ты понимаешь? Чистое! Ни одного облачка на небе не было. Какой гром может быть в ясную погоду? И что? Как будто в ясную погоду никогда не гремит. Да, порой гремит, не спорю». «Но здесь другое. Я вот прям спиною чувствую что-то другое», — горячился воевода. «Да не спиной ты чувствуешь, а тем, что ниже находится», — нахмурился посадник. «Как оправдываться теперь будешь?» «Да никак», — отмахнулся воевода. «Зачем мне перед кем-то оправдываться? Много чести им будет». «Много или немного, то не тебе решать», — посадник призадумался, — медленно пропустил сидеющую бороду между пальцев, расправил усы и вскинулся от пришедшей в голову мысли. — А баркас после устья видели? Есть Есть — Есть в Есть. Лицо воеводы перекосило, словно он печенку свежую вместе с желчью проглотил. — В озере видели. Из устья вышел и вдоль берега на север ушел. — А тот ли это баркас? — Может, другой какой? «Плоскодонок же рядом с ним не было?» «Не было», — согласился воевода. «Один он уходил». Воевода замолчал, словно раздумывал, упоминать ли ему еще об одном интересном слухе. В конечном итоге все-таки не решился промолчать. «Но и плоскодонки в озере видели. Так что же ты мне голову морочишь? Устье то, устье сё, пропали, гром приплел какой-то, а тут, оказывается, в озеро все ушли». Вскинулся на своем кресле, троне, посадник. С чувством глубокого удовлетворения глянул свысока на своего паникшего товарища и уже гораздо тише пробурчал. «Ишь!» — чует он. «Так что ищи их в озере и не мешай мне делами заниматься». «Делами!» — зло усмехнулся воевода, поднимая голову. «Знаю я, какие у тебя тут дела. А плоскодонки в озере видели уже на закате». Воевода многозначительно посмотрел на старого товарища и тяжело вздохнул. «Нет, ничего тот не понимает. Придется объяснить. Баркас в озера ушел днем, а плоскодонки только вечером. Что они делали так долго в Устье? Выходит, все-таки встретились они там, и вряд ли после всего случившегося мирно разошлись. Думаю, побил выродок меченосцев каким-то образом» потому и задержался в протоке, побитых обдирал. видоки сказывали, что баркас по воде шибко бежал, а плоскодонки, наоборот, тяжело шли. И что с того? — покосился на воеводу посадник. Мало ли, почему они так плыли. — Да такое только тогда может быть, когда баркас пустой, а плоскодонки до бортов груженые, — раскраснелся воевода. — Ты голос-то придержи. — Не у себя на подворье находишься, — выпрямился в кресле посадник. — Ишь, расшумелся. Вместо того, чтобы тут меня уговаривать, взял бы да и нашел то место, где они вроде бы как стояли. — Ну, чего смотришь? Найди и разберись. Наверняка ведь что-то осталось на месте стоянки. Следы там какие-то или кострища. — Да что, я тебя учить, что ли, буду? — Да говорю же, мои дружинники все устье обшарили. И ничего не нашли, ни кострищ, ни стоянок. В одном месте немного щепы в кувшинках нашли, и непонятно, откуда она там взялась. Ни одного порубленного дерева рядом не было. Как в воду все следы канули. Щепу могло откуда угодно ветром пригнать, да хоть бы и из реки. Так может, они и впрямь всех в воду, а? Там же силища какая была, что у одних, что у других. Берег бы истоптали, изрыли, «Если бы схватились...» «Да с чего ты взял, что они непременно на берегу бились бы?» — удивился посадник. «А если в этих лодках своих, а? По мне так он их просто перебил, да за борт повыкидывал. Ты же сам мне рассказывал, что вся его дружина с самострелами ходит. Ну и подумай, могут ли твои крестоносцы без ущерба для себя отбить три десятка болтов? Вряд ли смогут. А еще лучше было бы...» Если бы ты не на дружинников своих в этом деле полагался, а на себя, глянул бы своими глазами на те протоки, глядишь, что-то толковое и углядел бы. А хочешь, я скажу, от чего не выходит у тебя ничего? Да потому что ты чужими руками норовишь свое дело сладить. Чужими, своими, вон как ты заговорил. А ведь это не только мои, но и твои дела. Али про то забыл. «Так я напомню», — нахмурился воевода. Не понравилось ему то, как его посадник носом в его же ошибки макнул. «Ты сюда рядиться пришел или совета просить? Если совета, так я тебе его дал. А если рядиться, то уверен ли, что так уж сильно меня во врагах своих видеть хочешь? Успокойся и не горячись, остынь». У крестоносцев тоже не меньше людишек было отвернулся в сторону воевода, проглотил резкие слова, пробурчал. И самострелы у них такие же имелись. но но не стал продолжать опасный разговор посадник и перевел тему на другое. «Лучше подумай, что князю говорить будешь!» «Я? Князю?» — удивился воевода. «Так нет же его!» «Ты, ты, кто же еще?» — выпрямился в кресле посадник. Ты же у нас воевода, не я. Мое дело за городом следить, твое за порядком. Крестоносцы всем посольством пропали. Выходит, что порядка и нет. Значит, тебе и ответ держать. Князюшка наш никуда не денется. Погостит и вернется. Тогда и спросит. Спросит, отвечу, выпрямил в ответ спину воевода и вдобавок задрал к потолку бороду. Так что дальше делать будем? «Ты меня сюда не приплетай! Твоя промашка! Тебе и ответ держать!» — оскалился посадник. «Я тебя с самого начала отговаривал! Напомнить, как ты тут задумкой своей хвастал!» «Вот, значит, как!» — в сторону отойти решил. «Вот тебе!» — воевода злощарился и скрутил дулю. «Мы с тобой в этом деле одним веревом связаны, и отвечать тоже вместе будем!» Крутнулся на каблуках, шагнул к дверям. Тяжелые дверные створки разлетелись в стороны, словно тараном выбитые. Ударились о камень проема. Просыпалась с потолочных балок слежавшаяся пыль. На пороге остановился, оглянулся через плечо. Выдохнул зло. — И не вздумай что-либо, супротив меня замыслить! Поржу! «Говоришь, сама решила травок принести?» — не поверила девушке ключница. лушка выходит, надорвалась бы от пучка зелени в своей корзине. Ох уж я этой лентяйке задам!» «Да что ты, Марьюшка!» — спохватилась Алёна. «Какая же луша-лентяйка? Да это я сама, сама!» И прикусила язык. Да только поздно было. Вылетела словечко — не поймаешь. «Сама?» прищурилась на смутившуюся девицу-ключница. — Ну, раз сама, то ступай на кухню. Там лужка твоя. Ишь, сговорились за моей спиной. Так взглядом и проследила за девушкой, с каким-то мстительным удовлетворением наблюдая, как та корзинкой своей себе же по ногам бьет. И когда та уже скрылась в синях, буркнула. — Девка сдурела, совсем голову потеряла. И куда родичи смотрят? Где это видано, чтобы бояре с купцами роднились? Нет, нужно бы им глаза-то на непутевую дочурку открыть, а то как бы потом сраму на весь город не было. У Алены же корзинка из рук выпала, когда та от кухарки последней новости узнала. Только что и смогла выговорить. «Как же так? Я ведь...» И замолчала, губы поджала, слова горькие в груди задавила. «Да что ж ты так?» — засуетилась Луша, Подхватила с пола корзинку, скоренько выпавшие из нее травки подобрала и внутрь попихала, до да ногой подпихнула ближе к гости тяжелую скамью. — Вот, присядь-ка сюда, милая. Да, — Да-да, вот так, молодец. И не кручинься, что не застала. Бог даст, свидетесь еще. — А если нет? — не подняла головы Алена. — Что нет? — Если Бог не даст, что тогда? Отбурляй его, на силу отбилась. Кое-как батюшку удалось уговорить не спешить меня в чужой дом отдавать. Так ждала встречи этой и не дождалась. Подняла голову, глянула на Лушу совершенно сухими глазами. Что теперь будет? Если будешь сидеть на одном месте, то уж точно ничего не будет. Наими лодку, да и догони его. — Я? — вскинулась знахарка. — Ну так не я же! — нарочито удивилась Луша. — Мне и тут хорошо. — О, это вот печи. — Лодку нанять и догнать? — залила щеками Алёна. — Стыд-то какой! — С чего бы это? — подбоченилась кухарка. И тут же присела на скамью рядом с девушкой, прижалась тёплым боком, обняла рукой за плечи, прижалась губами к маленькому круглому ушку. — А мы никому не скажем, за какой такой надобностью ты в озеро пошла. Мало ли какие на островах травки растут. Ты ведь на них уже бывало «И травы тебе собирала, так?» Алена завороженно слушала шепот кухарки и лишь кивала в ответ. «Бывало, значит», — довольно улыбнулась Луша. «Тогда вообще не понимаю, почему бы тебе лодку с охраной не нанять?» Приобняла девушка за плечи и жарко прошептала прямо в ушко. «Упустишь ненаглядного сейчас, в другой раз не догонишь. Решайся, милая». «А и решусь», — выпрямила спинку девушка, сверкнула глазами деньги на наем лодки у меня есть котлучка моим дома привыкли значит и догонять сразу не кинину а там уже и поздно будет ну а случись что плохое так ведь я всегда смогу вернуться домой правда же и не забудь охранников своих прихватить гряд в озере то лихие людишки порой шалят даже на торговые баркасы иной раз налетают лучшеши ну какие охранники они же мне далеко уйти не дадут Так ты им скажи, что за травами пойдешь. Куда? За чуть море. Смеешься. Что это, сразу смеюсь?» Даже оскорбилась Луша. И тут же придвинулась ближе, зашептала горячо. «Или найми кого на торге, сопроводят тебя до самой наровой реки, а там их и отпустишь». «Нанять», — нахмурилась девушка, задумалась и решительно тряхнула головой. «Забирай травы, потом за них рассчитаешься». — А мне спешить нужно. Отступил от тына, развернулся спиной к огню, так хоть немного глаза к темноте привыкнут. Отстранился от всего, от присмертных хрипов, от треска горящих поленьев в кострах, от легкого шума листвы на деревьях. Под подошвами сапог земля мелко-мелко задрожала. Я даже опешил на секунду, словно неподалеку мотор заработал. Тут же сообразил, что кто-то бежит. И он точно не один. «Готовьтесь, сейчас татья из земли полезут», — успел предупредить своих людей. Слух обострился, и я сразу же насторожился. Шорох, просыпанный неподалеку земли, ни с чем не перепутать. Шуршат между собой комочки, падают куда-то вниз, постукивают друг от друга мелкие камешки. А это явно деревяшка стукнуло знакомый звук и глухой словно через вату что это люки подземных ходов открывают шикнул сквозь зубы, прошипел нечто неразборчивое, чтобы раньше времени не спугнуть разбойников а рядом стоящие дружинники точно услышат Им и мы такой малости достаточно все настороже держатся особенно после моего предупреждения не отхода мокши опустился на колено, Чтобы вот цветах костра за спиной не маячить. Опять же, тын за спиной. На его темном фоне меня трудно разглядеть будет. Арбалет вскинул. Все равно ничего не видно. И так-то уже темно. А под деревьями еще темнее. И приглушенный шум от копошения под деревьями чужих все нарастает и нарастает. Эх, огонек бы хоть какой запалить. Не видно же ничего. И тут... Словно ни одному мне такая мысль в голову пришла. Вспыхнул среди деревьев робкий алый язычок горящей берёсты. Затрепетал и быстро разросся в небольшое, но яркое пламя. Наши. Теперь хоть различить можно, где свои, а где чужие. Наши в железе, а оно бликует, сверкает оранжевым в свете пламени. Враг на их фоне чёрными пятнами мелькает. Пусть пламя невеликое, Но и этой малости оказалось достаточно, чтобы немного осветить спуск от тына к лесу. В багровом дрожащем свете заметались красно-черные тени, замахали причудливо изломанными руками сучьями, вскинули перед собой огромные в ночи луки. Заскрипели протестующие сгибаемые дуги. «Бей!» — гаркнул. И тут же стукнули наши арбалеты, ударили по теням болты, Не позволив им прицелиться и выстрелить, отбросили назад. А кого-то вообще сбили с ног, подламывая в поясе и коленях. Выцелил самую здоровую и широкую тень. Показалось, что как раз этого здоровяка я возле столбов с привязанными и видел. Ну и всадил болт в самую серединку силуэта, а то этот здоровяк очень уж лихо размахнулся. Показалось, что даже услышал, как болт в тело вошел. Зашаталась тень, опустилась на колени, завалилась медленно на бок. И в этот момент вместе с ней ушел и свет, угасло пламя, догорела береста. И только тогда вой зверины раздался, заухала темнота, застрекотала, закликотала на разные голоса, нагоняя ночной жути. Да только зря стараются, не страшно нам уже. Зато понятно, где противник прячется, куда смотреть и стрелять. Глухой удар. Кто-то уже грудь в грудь сошелся. Взвизгнул. где тоненько завыл впереди одинокий женский голос. И тут же со всех сторон, словно по команде, подхватили этот вой жуткие в ночи бабьи голоса, запричитали что-то неразборчивое, подвизгивая по-звериному. Жути нагоняют. Спину словно морозом ожгло. Настолько острым показалось чувство опасности. Арбалет упал на землю, а пальцы уже на рукояти сомкнулись и вытянули саблю из ножен. Каким чудом умудрился разглядеть в этой темени летящую прямо в голову острую сталь, не знаю. Наверное, инстинктивно отработал. Тело само по себе двигалось. Вот когда пригодились многодневные упражнения с оружием. Коротко отбить чужой крёнок в сторону с разворотом корпуса, одновременно встать на ноги, шагнуть вперед и ударить ножом в бок черной тени передо мной. Не останавливаясь, продолжить разворот и круговым махом полоснуть саблей перед собой. Есть удар. Тряхнула руку и быстрый взгляд по сторонам. Чисто пока. Лезвие сабли вязнет в агонизирующей плоти, тянет вниз к земле заставляет ступить вперед. Рву клинок на себя и не могу вырвать. Засел плотно. Еще рывок. В этот раз умудряюсь стронуть его с места. Тяну, тяну, и он поддается, выходит из чужой плоти. Хрустят разрезаемые кости, и тут же сбоку наваливается еще одно тело, а по лицу хлестко прилетает чужими волосами. Глаза словно плетью ожгло. Зажмурился, а тут еще эти же грязные лохмы в рот попали. Отплеваться бы да никак. Навалившееся сбоку тело виснет на мне всей своей тяжестью, старается ухватить за руки, сбить на землю, тычет чем-то несколько раз в живот, но кольчуга спасает. Скручиваюсь, резким рывком освобождаюсь от вязких пут и сразу же выпрямляюсь, Плечом откидываю вверх и в сторону навалившееся на меня тело. Отскакиваю чуть назад, на полшага буквально. Оглядываюсь по сторонам. Вокруг каша. Все в одну кучу смешались. И не разобрать в темноте, кто тут свой, а кто чужой. Откинутое тело поднимается на ноги, выпрямляется и собирается на меня напрыгнуть. Укол острием в это тело, а в ответ — женский виск. Чужие пальцы вцепляются в лезвие стараются вытащить железо из себя да я не даю додавливаю да и противник как-то вдруг обмекает проседает вниз в этот раз успеваю освободить саблю заранее а еще проскочила краем досадная мыслишка о мерзком привкусе чужих сальных волос. волосю гадость какая аж до тошноты противно еще один силуэт вывалился из общей свалки И это точно не наш, железа на нем нет. Перепрыгиваю через лежащее передо мной тело, с налету срубаю этот силуэт косым ударом. И тут же огребаю откуда-то сбоку. Удар дубиной пришелся как раз в левую руку. Острая вспышка боли, хруст, завизжало жалобно железо кольчуги на спине. Пальцы сами собой разжались, выпуская нож. Ногой оттолкнул тело впереди. Разворот на левой ноге вправо, в движение легче было выдернуть застрявшую в костях саблю, и локтем правой ударил куда-то туда, откуда прилетел удар дубиной. И только потом, когда ожидаемо никуда не попал, слегка выпрямил руку, надеясь достать врага саблей. «Есть!» — достал. Разворот не удалось завершить. Правая нога в кого-то уперлась. Пока я саблю назад тянул, снизу, с земли, кто-то в эту ногу и вцепился. Зубами вгрызся в голень чуть выше сапога. Да еще, словно собака, пережевывать принялся. Пусть там ткань толстая, но ощущение все равно неприятное А тут почувствовал, как чужие когти ногу вдобавок царапать принялись. Да к тому же все выше и выше по бедру поднимаются. Так, глядишь, и до паха доберется. От страха за сокровенное аж челюсти свело. Отпрыгнул назад, волоча тело за собой. Очень уж крепко чужие зубы в ногу впились, отпускать не захотели. Ударил коленом левой ноги, сапогом следом пнул, ткнул куда-то вниз острием сабли, каблуком придавил и попал во что-то мягкое. Наконец-то освободилось бедро, разжались чужие зубы ткнул куда-то туда еще раз острием, надавил сильнее. Закликотала темнота, захрипела под ногами и замолчала. Только тихий свист послышался, как будто я камеру проколол. Замер на стороже, прислушался. Все, что ли? Закончился враг. Вышел весь. Почему так темно? Мокша же вроде огонь запаливал. Где он? А нет никакого огня. Только едкий запах горелой ткани в нос сшибает. «Мокша!» «Я здесь!» Тут же из темноты ответил десятник. «Цел?» «Это хорошо. Что с огнем?» «Сейчас будет!» Пока впереди чертыхались, да бурчали что-то неразборчивое, кто-то у меня за спиной сообразил, да подсуетился, свой огонь запалил. А там еще и еще огоньки появились. Светлее стало. Все целы? Дружинники между собой запереглядывались, Мокша головой закрутил, В стороне десятники голоса подали, Перекличку затеяли. Пока отдышался, Пока себя осмотрел да ощупал на предмет повреждений, Как раз и доклады подоспели о потерях. Убитых, к счастью, не оказалось, Все-таки мы в железе, Да еще успели вовремя отреагировать на хитрость разбойничью. Не дали им со спины напасть. Опять же, разбойники в домотканную одежку поголовно одеты были. Да и разбойников тех можно было по пальцам пересчитать. В основном, как оказалось, бабы нападали. Из оружия палки какие-то и ножи, вроде кухонных. То-то все царапались и кусались, да норовили запах ухватиться. Не получилось у них ничего, к счастью.